Глава 30 Едва система сообщила мне о причитающейся доле опыта с уничтожения Змеелюда, как я тут же выкинул дроу из отряда и на цыпочках перебежал в тумане Левии. Кархан же широко улыбнулся, подцепил носком сапога и подбросил трофейное копье, ловко крутанув его вокруг запястья. «Вот действительно, Горн, ну очень одобряю твою здоровую паранойю, но на этот раз я действительно хочу помочь вам достичь своих целей». «На примере этого...» — дроупнул тушу Люда. «Вы уже убедились, ходить двум гномам по этим землям слишком опасно». Как я покачал головой, Кархан, конечно, не видел за туманом, но сомнение в голосе расслышать был должен. Квест, который мы сейчас проходим, был выдан давно, но он не включался до тех пор, пока с точки зрения системы мы не смогли бы его выполнить, так что вполне возможно ты его усложнил одним своим присутствием, увеличив средний уровень бойцов, их вооружений и умений своими княжескими. Дрю пристально рассматривал древко своего нового копья, поднеся его к носу. А когда я договорил, удовлетворенно хмыкнул и ловко повернул его в ладонях. Древко укоротилось на треть, и темный князь небрежно забросил копье за спину. В его доспехах возникли две петли на застежках, которых я то ли раньше не замечал, то ли они появлялись только когда были нужны. «Масштабируемое копье». «Да нет, в смысле древко можно укорачивать. От пяти до одного метра. Да чтоб по руке было. И вполне приличное. Отдам своим». «Твои рассуждения имеют смысл, Горн, но существа в Росланд не генерируются из ниоткуда. Каждое появилась, существует и имеет свою историю. Так что этот Наг-Страж, имеющий примерно 50-й уровень, сидел в местном сугробе совершенно независимо от того, появились бы тут два гнома или отряд из десятка элитных воинов». «Кстати, лук я свой, конечно, забрал, но лут снага забери все-таки. Пригодится». Что ни говори, но дружелюбный Макс меня напрягал до сих пор. Однако слишком много полезной паранойи — это уже трусость. Я протопал, не скрываясь к лежащей вне туманов туше Нага, и по-хозяйски наложил руку на его загривок. Впрочем, сразу поморщился. Разумеется, Дроу уже выгреб из инвентаря все, что мог. Я пристально всмотрелся в туловище очередной магической твари в поиске подсказки. А пока разглядывал, отвечал «Так-то оно так. Наверняка тут имеется давняя предыстория, неведомые отношения слитого эльфийского леса и местной ползучей расы этих... каброидов». Нак явно знал, где находится переход, из которого выходят деревянные эльфы, и ожидал рядом в засаде спячки с какой-то целью. Возможно, у него даже на лесовиков настроена магическая сигнализация. Язык говорил, а руки делали Мой восьмой уровень потрошителя Все-таки был маловат для свежевания 50 уровневого нага Однако разум с мудростью Как и в случае с огнями, Помогли После пристального разглядывания добычи Чуть ниже человеческого торса В змеином теле высветился прямоугольный контур Который определенно предлагалось Надрезать и содрать часть змеиной кожи Со стороны живота она тусклее И потертее, чем на спине Но хоть так Я вонзил нож в подсвеченную линию и, поддевая кожу снизу вверх, со скрипом повел его короткими надрезами по контуру. Говорить я не переставал. Разумеется, уровень и умение Нага никуда бы не делись, появись мы с Кассиди здесь вдвоем. Однако в этом случае, думаю, этот каброид попросту бы не проснулся. Так бы и спал себе в сугробе, невидимый и невредимый, спокойным снежным сном. А если бы нам приспичило полезть в его нору вниз, то замороженного, думаю, с некоторыми усилиями и опасностью, но тоже смогли бы задолбить и вдвоем. Так что твое присутствие по-прежнему не кажется мне обязательным. Кусок потертой шкуры Нага сохранно 65% площадью 1,3 квадратных метра оказался единственно доступным для извлечения на всей здоровенной чешуйчатой туши. Это досадно, столько добра пропадает. Радовало только то, что, кажется, кожа Нага не требовала дополнительной обработки Так что сетовать я не стал К тому же усмотрев под грудиной небольшой крест, предлагающий сделать еще один разрез А Кархан, помолчав, собираясь с мыслями, неторопливо ответил «И в этом есть резон!» Однако тут имеется нюанс «Как вы думаете, почему я понял слова Нага и даже смог ему ответить? Без особого, впрочем, успеха, поскольку он спрашивал слово «приветствие», то есть пароль». Но тут важен сам факт. Я раздвинул пальцами разрез между ребрами Змеи Люда и вытянул из нее какую-то пузырчатую трубку-тройник, подписанную непонятным «Дыхальце обогатительное» поскольку князь Богомолов явно ждал моих предположений, ответил. «Ну, может быть, дроу в школе учат язык нагов, кто ж вас знает? Опять же, ты в клане змеи раньше обитал, а наги считай те же змеи, может, у них универсальный язык, а ты же всегда, насколько помню, к языкам способности имел». Кархан кивнул под соков языком. Близко, близко. Но нет. Наг, к твоему сведению, говорил по-аварски, который, как ты знаешь, я некогда выучил для общения с ценными клиентами. Это говорит о том, что игроки с нагами еще никогда не разговаривали. Максимум сражались. Иначе нам титул бы перепал бонусный, которого нет. И то, что система дала этой змее расе именно аварский язык, который из нас троих понимаю только я, говорит о том, что меня она тоже включила в расклады вашего квеста. Впрочем, это произошло еще раньше, когда вам поставили чипы по ходу моего задания. Так что хотите вы этого или нет, а система изогнулась именно под нас троих. И выбросить меня из этого расклада не получится, как бы тебе не хотелось. Кассиди нервно одернула полы меховой куртки и крикнула с глыбы. «Ребята, я насчет уровневого усиления. Мы ведь могли пройти через эльфийский лес и большим отрядом высокоуровневых бойцов. Следовательно, скорее всего, в глубине этой глыбы расположен целый гарнизон нагов, которые рано или поздно обнаружат потерю бойца. Так что хватит гонять из пустого в порожнее. Леша, возвращай Макса в отряд. И не возражай, после драки кулаками не машут. Не бросили его в сражении с нагом. Нечего и начинать». Мы переглянулись, в общем-то вполне осознавая резонность ее слов, и одновременно с опаской глянули на дыру в наледи. А девушка воскликнула. «Вот только проверять не нужно!» Мы хором вздохнули, и Кархан покачал головой. «Нужно, гнома, нужно!» Я прищурился, осматривая скалу угловым зрением. К сожалению, пустоты оно не подсекало, просто очерчивало монолиты и ровным зеленым цветом заливало плоскость, а красным крутые склоны. Трещин в висячих скалах практически не было, а крутизну, парящей холодным паром дыры, получилось обнаружить лишь подойдя вплотную, когда и обычным зрением все было прекрасно видно. Очевидно, змеелюд поддерживал для себя эту ледяную спальню, потому что после его смерти снег начал быстро таять, растекаясь от сугроба быстро растущей грязной лужей. Интересно, что за договоренность у нагов и леса, что как-то контактировали, да с паролями? Какие у них могли быть вообще партнерские отношения? Кархан, уже склонившийся над парящей холодом дырой, ответил. «Не военные, иначе бы Нак никаких паролей не спрашивал. И не торговые, иначе Либелиэль, как минимум бы знал, что такое торговля, которую для него открыли именно мы». Он поводил над дырой недовольно сокращающуюся в сжатых ладонях жирную личинку с когтистыми лапами. Я попытался рассмотреть название, но поисковая точка не пожелала фиксироваться. Едва пузырь названия начинал раскрываться, как жирно-блестящее существо дергалось и красное пятнышко с него соскальзывало. Дроу поднес существо к губам и, что-то пошептав, швырнул с размаха в отверстие, одновременно поднимая руки. В ладонях я заметил тонкие паутинки, тянущиеся за личинкой на манер поводьев. «Это потайной хрущик!» пояснил Друу, активно орудуя паутинками, явно направляя и удерживая существо, устремившееся вглубь левитирующей скалы. «Универсальный разведчик для подобных щелей. У меня еще пара есть таких, нейтральных. У них одноразовая настройка на максимальную защиту от одной какой-нибудь стихии. Она включается сразу, как только наносится урон. Вот тут сразу урон холодом. Морозильник у Нага, похоже, был весьма серьезным». Эльф замолчал, поджав губы и прищурился, всматривая. В глубину. А я подбросил кирку и ковырнул ею камень под ногами и проговорил «Хрущик — это хорошо, а если к теме? Может, лесная титанида попросила у нагов политического убежища, рассказав о харассменте с угрозой отрубания головы со стороны Кореллона?» а они ей его такие раз и предоставили за красивые глаза. Без торговли, друг мой гноми, ничего бы у них не вышло. Пока Друу управлял своим хрущиком, у меня появилась возможность наконец толком исследовать этот скальный балкон. Когда боевые опасения перестали преобладать, открылись новые подробности. И у меня появилась новая версия, которую я тут же озвучил. Похоже, Ларчик просто открывался. Вот этот желтый камень под ногами на самом деле не камень, а какой-то деревянный кристалл. И, похоже, Лебелиэль выращивает вот такие вот площадки ступени, увеличивая площадь этих висячих скал. Они, видно, нужны ей для создания призрачных деревьев, которые здесь уже где-то выращены, просто мы их не видим. Видимо, наги свободно разрешают лесовикам сажать тут деревца, поливать и удобрять. Только пароль скажи. Макс скептически хмыкнул, но возражать не стал. Одернул поводья, и заиндевевшая синяя личинка пробкой вылетела из-под земли, свернулась в шар и растаяла у него в руках. А он задумчиво продолжил. «Хрущик обследовал все, до чего долез». Интересного там мало На глубине 10 метров небольшая коморка И заросший сосульками люк вниз Так что идея о комплекте ледяных нор Где обитает куча нагов Вполне рабочая Радует, что судя по слою льда Наросшего на крышке Сменяли эту отмороженную змею куретка Вдруг ледяной купол треснул Брызнув веером острых льдинок Адреналин ударил по нервам И я шлепнулся на живот Даже не сразу осознав Что вижу хвостовик арбалетного болта Ударившего в лед Заряд прилетел от Кассиди. «Что за...» Девушка лежала на камне, положив разряженный арбалет перед собой, как снайпер, винтовку и... зачем-то прикрылась одеялом, край которого трепыхался под порывами ветра, которого мы за скалой не чувствовали.